Глава десятая Несколько минут спустя охотники уже стояли перед пылающим очагом. Сайрос Смит и Спилет были здесь же. Пенкроф, все еще продолжая держать кабана на плече, молча смотрел на них. — Вот, Пенкроф, видите, — заговорил Спилет, — теперь у нас есть огонь, настоящий огонь, на котором можно будет прекрасно зажарить чудесную дичь, которую вы принесли. Кто зажег огонь? спросил Пенкров. Солнце. Гедеон Спилет сказал правду. Солнце действительно уделило частицу своего тепла, чтобы зажечь дрова, которые так ярко пылали в очаге. Пенкров смотрел и не верил своим глазам. Он был так поражен, что даже не мог говорить. Значит, у вас была лупа, мистер Сайрос? спросил Герберт. Нет, дитя мое, ответил инженер. Но я сделал ее, и он показал прибор, который заменил ему лупу. Это были просто два кружочка стекла, которые он снял со своих часов из часов спилета. Наполнив их водой и скрепив края мягкой глиной, изобретательный инженер изготовил настоящее увеличительное стекло, которое сосредоточило лучи солнца на охапке сухого мха и воспламенил его. Моряк внимательно осмотрел лупу, взглянул на инженера, но опять не сказал ни слова. Зато взгляд его был очень красноречив. Сайрос Смит казался ему, если не божеством, то, по меньшей мере, сверхчеловеком. Наконец, к нему вернулся дар речи, и он заговорил, обращаясь к журналисту. «Запишите это, мистер Спилет, обязательно запишите это в вашу книжку». «Записано уже», — ответил тот. С помощью НАБА, Пенкров выпотрошил кабана, насадил его на вертел и стал поджаривать так, как жарят повара обыкновенных поросят. Герберт не забывал подбрасывать хворост, и огонь весело пылал в очаге. Гроты снова стали пригодны для жилья не только потому, что в них стало теплее благодаря пылающему огню, но еще и потому, что перегородки из камней и песка были восстановлены. Как видно, инженер и журналист хорошо поработали за день. Силы Сайроса Смита почти восстановились, и, чтобы испытать себя, он даже поднялся на верхнее плато. Стоя там, он долго смотрел на видневшуюся вдали гору, вершину которой собирался покорить на следующий день. Привыкнув на глаз определять расстояние и измерять высоту, Инженер посчитал, что гора находится в 11 километрах к северо-западу, а высота ее приблизительно 1 километр над уровнем моря. Следовательно, если подняться на вершину этой горы, оттуда можно будет осмотреть горизонт радиусом по крайней мере километров 90. Вероятно, Смит завтра получит точный ответ на самый важный вопрос – Куда же забросила их судьба — на материк или на остров? Поужинали — отлично. Жареное мясо кабана всем очень понравилось, водоросли и орехи заменили собой десерт. Во время ужина инженер разговаривал очень мало, обдумывая план действий на следующий день. Один или два раза Пенкроф пробовал заговорить о том, как они завтра примутся за работу, но Сайрос Смит... Видимо, не желая пока обсуждать этот вопрос, в ответ на все предложения моряка, слегка качая головой, говорил ⁇ Подождем до утра, и тогда будет видно, что нам делать и куда идти. ⁇ Послушайте меня, отложим это до завтра. После ужина в очаг подбросили еще одну охапку хвороста на ночь, и вскоре все обитатели гротов, а с ними и верный топ, заснули глубоким сном. Ничто не нарушило спокойствие этой мирной ночи, и на следующий день, 29 марта, они проснулись утром свежие и бодрые, готовые отправиться в экспедицию, которая должна была определить их дальнейшую судьбу. Все было готово к отправлению. Остатков вчерашнего жаркого могло хватить еще на целые сутки, если не больше. Кроме того, они надеялись по дороге пополнить запасы провизии так как стекла, заменявшие собой лупу, снова были вставлены в часы, то Пенкров предусмотрительно изготовил труд, спалив еще один кусок своего платка. Что касается кремней, то их, конечно, будет достаточно на этой земле вулканического происхождения. В половине восьмого утра исследователи, вооруженные дубинками, покинули свое жилище. По совету Пенкрофа, с общего согласия решили идти к горе через лес по знакомому уже пути, а возвращаться домой по другой дороге. План этот был хорош еще и тем, что дорога через лес была самой короткой, и они могли быстрее дойти до горы. Поэтому, обогнув южный угол скалы, путники пошли по левому берегу реки до ее поворота на юго-запад. Проложенная охотниками накануне тропинка, была легко найдена, исследователи быстро двигались вперед и к 9 часам утра достигли западной окраины леса. Почва, сначала немного болотистая, а потом сухая и песчаная, постепенно поднималась от берега вглубь местности. Кое-где в лесу попадались животные, которые в испуге спешили скрыться от людей в густой чаще. Топ — То и дело бегал за ними, но Сайрос Смит строгим голосом приказывал ему вернуться, так как сейчас они шли совсем не на охоту. Потом, может быть, они займутся и охотой. Инженер принадлежал к числу тех людей, которые не любят отвлекаться, когда стремятся к осуществлению задуманной цели. Он не только не хотел охотиться, но даже не старался запомнить местность, по которой они проходили. Все это, если будет нужно, он сделает потом. Сейчас его единственной целью было подняться на вершину горы и оттуда окинуть взглядом весь горизонт. В десять часов путники сделали короткий привал. При выходе из леса стали ясно видны очертания горы, к которой стремились исследователи. Гора состояла из двух конусов. Первый — Усеченный на высоте около 750 метров поддерживался прихотливо разбросанными отрогами, которые разветвлялись как гигантские когти огромной птичьей лапы, вцепившейся в землю. Между этими отрогами, очень похожими на контрфорсы, виднелись узкие долины, поросшие деревьями, купы которых почти достигали вершины конуса. С первого взгляда было видно, что на северо-восточном склоне горы растительность гораздо беднее. Кроме того, виднелись какие-то темные, лишенные всякой растительности полосы, вероятно, застывшие потоки лавы, изливавшейся во время извержения. Над первым конусом возвышался второй со слегка закругленной вершиной и как будто немного наклонившийся на бок. Этот конус издали напоминал большую круглую шляпу, надетую на бекрень. Здесь уже совсем не было никакой растительности, и только местами сквозь землю пробивались красноватые утесы. Целью экспедиции была вершина второго конуса, и взобраться туда, по-видимому, будет не очень трудно, начав восхождение по выступам окружавших ее отрогов. Мы находимся на вулканической почве — — сказал Сайрос Смит, который шел впереди. Вслед за ним все начали постепенно подниматься по одному из отрогов. Линия подъема шла, извиваясь змеей, и вела как раз к вершине первого конуса, откуда, собственно, и должно было начаться настоящее восхождение на гору. Местность принимала все более гористый характер. Было видно, что это результат работы вулканических сил природы — Обломки базальтовых скал, гранитные валуны, куски пемзы и обсидиана красноречиво рассказывали, что здесь происходило в еще сравнительно недавнюю эпоху. Там, где верхний слой каменистой почвы разрыхлился под влиянием ветров и дождей, росли одиночные хвойные деревья, а несколькими сотнями метров ниже, на дне узких ущелий, деревья образовывали густые рощи, почти непроницаемая для солнечных лучей. В начале восхождения по нижней гряде от рогов Герберт обратил внимание своих спутников на четкие следы каких-то больших животных, может быть, даже хищных. — Эти звери, пожалуй, не согласятся добровольно уступить нам свои владения, — сказал Пенкров. — Ну и что, — ответил Спилет, охотившийся на тигров в Индии и на львов в Африке. Когда понадобится, мы их силой заставим сделать это. А пока, во всяком случае, надо быть на стороже». Между тем путники постепенно поднимались в гору. Однако подъем шел гораздо медленнее, чем они предполагали, потому что на пути часто встречались препятствия, которые нужно было преодолевать. Иногда вдруг перед ними оказывалось глубокое ущелье, перебраться через которое было невозможно — И они шли в обход, возвращались назад, искали тропинки, прокладывали новую дорогу там, где, казалось, не могло быть никакой дороги. Все это требовало много времени и сил. В полдень снова сделали привал для завтрака под сенью развесистых сосен на берегу маленького ручейка, каскадами не спадавшего с горы. До вершины первого конуса оставалось еще половина пути. Было очевидно, что они могли попасть туда только к наступлению сумерек. С этого пункта перед ними открывалась уже более обширная панорама. Но с правой стороны большой мыс на юго-востоке, далеко выдававшийся вперед, не давал наблюдателям возможности определить, соединяется ли этот берег с какой-нибудь землей, скрытой от взоров, или нет. Слева видимость простиралась на несколько километров к северу, но с северо-запада им загораживал вид край большого отрога той самой горы, на которую они поднимались. Поэтому исследователи не могли решить интересовавший их вопрос — материк это или остров — до тех пор, пока не поднимутся на вершину горы и оттуда не осмотрят окрестности. В час дня снова тронулись в путь. Идти прямо в гору было нельзя, поэтому путники свернули на юго-запад и углубились в довольно густой лес. Там с ветки на ветку перепархивало несколько птиц из семейства фазановых. Это были трагопаны с красным мясистым подгрудком на горле и двумя тонкими цилиндрическими наростами позади глаз. Птицы были размером с большую курицу. Самка была скромного темно-коричневого цвета, а самец щеголял красивым нарядом. Его ярко-красные перья были точно звездочками, усеянными маленькими белыми пятнышками. Гедеон Спилет метким ударом камня убил одного из нарядных самцов трогопанов, на которого Пенкров, проголодавшийся на свежем воздухе, поглядывал жадным взором. Выбравшись из леса, Путешественники, помогая друг другу, медленно стали подниматься вверх по очень крутому подъему, к счастью, тянувшемуся на расстоянии всего 30 метров, и, наконец, достигли верхней площадки, поросшей редкими деревьями. Почва здесь была, несомненно, вулканического происхождения. Отсюда путешественники снова должны были идти в обход, чтобы облегчить себе путь, они повернули на восток. Но и обходной путь не был безопасным. Склоны горы были почти отвесны, и приходилось тщательно соблюдать все меры предосторожности. Прежде чем поставить ногу на камень, нужно было убедиться, что он крепко держится на своем месте и не увлечет вместе с собой в пропасть неосторожного путника. Нап и Герберт шли впереди, Пенкроф замыкал шествие, а Сайра Смит и Гедеон Спилет посредине. Повсюду виднелись свежие следы животных, судя по следам их было немало. Эти четвероногие, постоянно обитая в горах, должны были обладать сильными ногами и без страха перепрыгивать с одной скалы на другую, как это делают серны и горные козлы. Несколько таких животных попались на глаза путешественникам. «Бараны!» — вдруг закричал Пенкроф. Все остановились в шагах в пятидесяти от шести рослых животных с большими рогами, круто загнутыми назад и приплюснутыми к концам, с длинным шелковистым руном бурого цвета. Но это были необыкновенные бараны. Животные, которых видели перед собой исследователи, принадлежали к родственному баранам виду, который водится только в горных странах умеренного пояса. Герберт назвал их каменными баранами или муфлонами. — А годятся они на то, чтобы приготовить из них бараньи котлеты или даже зажарить целую лопатку? — спросил Пенкроф. — Конечно, — ответил Герберт. — Ну, значит, это бараны, — авторитетным тоном объявил Пенкроф. Муфлоны неподвижно стояли среди базальтовых обломков и с удивлением смотрели на появившихся перед ними двуногих существ, словно видели людей в первый раз. Затем, под влиянием безотчетного страха, они вдруг повернулись и, прыгая по скалам, в одну минуту скрылись из глаз. — До свидания! — крикнул им Пенкров таким комичным тоном, что Смит, Спилет, Герберт и даже Нап не смогли удержаться от смеха. Восхождение продолжалось. В некоторых местах им попадались следы лавы, причудливо извивавшиеся по склонам горы. Иногда дорогу преграждали небольшие потухшие вулканчики или отложения кристаллической серы, перемешанные с вулканическим туфом и пеплом, и тогда путники обходили их по краю. При приближении к первому плато, образовавшемуся вследствие усечения нижнего конуса, исследователям приходилось преодолевать все больше и больше препятствий. Около четырех часов дня верхняя граница лесной зоны осталась позади. Только изредка попадались одинокие искривленные сосны, которые с трудом выдерживали борьбу с непогодой и ветрами, свободно гулявшими на этом открытом и очень высоком месте. К счастью для инженера и его товарищей, погода стояла прекрасная. Если бы дул сильный ветер, им плохо пришлось бы на этой открытой площадке на высоте девятисот метров над уровнем моря. На ясном синем небе не было видно ни одного облачка. Воздух был совершенно прозрачен, и вокруг царила полная тишина. Путники не видели солнца, потому что оно в это время зашло за огромный верхний конус который закрывал собой горизонт с юго-запада. Тень от этого конуса темным флером тянулась до самого побережья, увеличиваясь по мере того, как дневное светило склонялось ближе к горизонту. На востоке показалась легкая дымка, и маленькие прозрачные облака, окрашенные всеми цветами радуги, медленно поплыли по синей лазуре вестниками приближающегося вечера. Всего 150 метров отделяли теперь следователи от плато, где они предполагали устроиться на ночлег. Но эти 150 метров превратились в 600, потому что они не могли подниматься прямо, а должны были идти зигзагами. Почва ускользала у них из-под ног. Склоны были такими крутыми, что они карабкались на почти отвесную стену, и скользили по лаве, не находя точки опоры, на которую можно было бы поставить ногу. Незаметно подкрались сумерки, и было уже почти совсем темно, когда путешественники, сильно уставшие от семичасового восхождения на гору, добрались до вершины первого конуса. Прежде всего, необходимо было выбрать удобное место для ночлега, а затем можно было подкрепить силы ужином и сном. Вторая площадка горы покоилась на скалах, потому путешественники легко нашли себе убежище. Здесь чувствовался только недостаток топлива, но можно было развести костер из сухих веток кустарника, травы и мха. Пока Пенкроф устраивал очаг из камней, который он укладывал в определенном порядке, Наб и Герберт отправились за топливом и уже через несколько минут вернулись с большими охапками». Пенкров высек огонь с помощью двух камней, зажег тряпку, заменявшую труд, а вслед за ней весело вспыхнул хворост и яркое пламя, осветило мрачные контуры утесов. Нап решил приберечь фазана на следующий день, и огонь развели для того, чтобы можно было согреться у костра холодной ночью. Остатки кабана и несколько дюжин орехов в пинии вот все, чем повар угостил путешественников за ужином. В половине седьмого скромная трапеза была уже окончена. После ужина Сайрусу Смиту пришла в голову мысль исследовать, пока еще не стемнело, широкую круглую площадку, поддерживавшую верхний конус горы. Прежде чем лечь спать, он хотел узнать, можно ли будет обойти кругом основания конуса в случае, если завтра окажется, что с этой стороны у конуса слишком отвесные склоны и они не смогут забраться на вершину. Инженер опасался, что с северной стороны плато, где «шляпа» в кавычках наклонялась, гора может оказаться недоступной. А если нельзя будет не обогнуть основание конуса, не подняться на вершину горы, значит нельзя будет осмотреть западную часть местности, и восхождение не даст тех результатов, на которые они рассчитывали. Вот почему инженер, не обращая внимания на усталость и предоставив Пенкрофу и Набу заниматься устройством временного лагеря, а Гедеону Спилиту записывать в блокнот важнейшие события прошедшего дня, пошел вдоль края круглой площадки, направляясь к северу. Герберт сопровождал его. Ночь оказалась тихой и довольно светлой. Сайрос Смит и молодой натуралист молча шли рядом. В некоторых местах площадка заметно расширялась, и они свободно двигались вперед. Иногда обломки скал загораживали дорогу, и по узенькой тропинке два человека могли пройти только друг за другом. Минут через двадцать Смиту и Герберту пришлось остановиться. Они не могли перебраться здесь через груды камней. Начиная с этого места, склоны обоих конусов почти соприкасались, и между ними нельзя было заметить никаких уступов. Перебираться здесь по скалам с уклоном почти в 70 градусов было невозможно не только ночью, но и днем. Но хотя инженеры юноша должны были отказаться от своего намерения обойти основание конуса, зато им совершенно неожиданно представилась возможность предпринять восхождение на вершину верхнего конуса. Перед их глазами... Открывалось глубокое ущелье в массиве горы. Это была расщелина верхнего кратера, нечто вроде гигантского жерла, через которое выливались расплавленные жидкие массы в ту эпоху, когда вулкан еще действовал. Затвердевшая лава и покрытый коркой шлак образовали нечто вроде естественной лестницы с широкими ступенями, которые облегчали подъем на вершину. Сайросу Смиту. Достаточно было одного беглого взгляда, чтобы оценить положение. Не колеблясь ни минуты, он направился в огромное отверстие кратера, где было совершенно темно. Герберт от него не отставал. Для того, чтобы достичь вершины конуса, надо было подняться еще на 300 метров. Окажутся ли удобны для дальнейшего восхождения внутренние склоны кратера? Это, конечно, неизвестно но инженер решил, что будет продолжать восхождение, пока его не остановит непреодолимое препятствие. К счастью, склоны шли очень отлого и были похожи на винтовую лестницу с большими ступенями, что очень облегчало подъем. Что касается самого вулкана, то инженер был абсолютно уверен, что он давно уже не действует. Из боковых трещин не просачивался дым. В глубоких впадинах Не сверкал огонь. Не слышно было ни грохота, ни гула внутри мрачного бездонного колодца, доходившего, может быть, до самых недр земного шара. Даже воздух внутри кратера не был насыщен серными парами. Вулкан не спал. Он угас навсегда. Попытка Сайроса Смита должна была привести к удаче, по мере того, как они поднимались вверх по внутренней стене кратера. Отверстие кратера постепенно расширялось над их головами. Круг неба, ограниченный окружностью кратера, становился все больше и больше. С каждым шагом Смит и Герберт видели все новые и новые звезды. В зените ярко сияла звезда Антарес из созвездия Скорпиона. Рядом с ней блистала Бета Центавра. Вот появились созвездия Рыб, Южный Треугольник, И, наконец, на самом полюсе мира Южный Крест, который называют полярной звездой Северного полушария. Было около восьми часов, когда Сара Смит и Герберт ступили на верхний гребень горы на вершине конуса. Темно было так, что наблюдатели не могли рассмотреть площадь три километра. Была ли эта неведомая земля окружена со всех сторон морем, или она на западе примыкает к какому-нибудь материку Тихого океана? На этот вопрос еще не было ответа. Западная сторона неба была покрыта густыми облаками, которые еще больше увеличивали темноту, и сколько ни всматривался Сайрос Смит, его глаза не могли увидеть, чем оканчивается конечность мыса. Вдруг на этой стороне горизонта показалось бледное пятно света, которое медленно опускалось к низу по мере того, как облака поднимались к зениту. Этот бледный свет отбрасывал от себя серп луны, уже готовый исчезнуть. Но этого слабого света было достаточно, чтобы на короткое время четко обрисовать линию горизонта, уже совершенно очистившуюся от облаков. Инженеру удалось увидеть колеблющиеся отблески луны на поверхности океана. Он схватил за руку стоявшего рядом Герберта и уверенно сказал «Остров! В ту же минуту последний луч луны угас в волнах».